Глава третья. Может, я и правду свихнулась? Прикусила губу. А что? Вполне возможно. Такой стресс из-за поступления, постоянное давление дяди, все эти сборы и переживания. Дядя у меня хороший, но его порядком достали мои метания. Я целый год после школы пропустила, только потому, что никак не могла решить, куда мне поступать. В результате он поставил ультиматум. Или я поступаю уже хоть куда-нибудь, или иду работать в его фирму, чтобы не прожигать жизнь. А маркетинг точно не моё, вот я и пошла куда-нибудь. По принципу, где знакомые есть. Поступила в мед универ, где уже учились две мои подруги, и как раз сегодня отмечала с ними это событие. Медицина тоже не моё, так что радости особо я не испытывала. Посидели немного, и я смылась домой. Дядя опять куда-то укатил по делам, на душе было паршиво. Вот я и устроила вечер памяти. Достала старые альбомы, забралась с ними на кровать, прямо в вечернем платье, не удосужившись даже переодеться. Смотрела наши с родителями фотографии и ревела. Потом и до бабушкиной шкатулки добралась. Бабуля у меня была слегка странная, но очень добрая, и я ее безмерно любила. Когда трое самых близких людей покинули меня в один день, Погибнув в автокатастрофе, думала, не переживу. Мне тогда было всего 16 Тот самый возраст, когда нет полутонов, только черное и белое. Но время все сглаживает. И я не осталась одна. Дядя Илья, брат мамы, забрал меня к себе, поддержал, помог пережить горе. Он из тех, кто смотрит на жизнь прагматично. Так и не завел семью, но для меня стал почти отцом. И возмущался, когда по окончании школы я сказала, что пока не буду никуда поступать, потому что не знаю, чего хочу. Он дал мне год, а потом... Поступление в мед, празднование этого безрадостного для меня события и очередной приступ меланхолии в обнимку с альбомами и шкатулкой с дорогими сердцу мелочами. У бабушки было такое красивое ожерелье, она все время его носила, не снимая. И постоянно говорила что она обязательно должно достаться мне после ее смерти. Надеть его после трагедии я так и не смогла. Только вот в такие тяжелые моменты доставала из шкатулки и разглядывала. Там была очень интересная жемчужина. Крупная, но не круглая, скорее напоминающая по форме сердечка. А в этот раз жемчужина вдруг выпала из ожерелья. -за Зажав ее в кулаке, я и уснула. А проснулась уже в другом мире. Или все же не проснулась?